24. «Ты кто? Что еще такое?» — спросил Врааль, выставив перед собой посох. «Я вестник любви и мира!» — сообщило существо. «Давай дружить?» Я не дружу с незнакомой слизью. «А может быть, вы?» — обратилось существо к ближайшему еретику. «Давайте абсорбируемся!» «Пафос для бога пафоса!» — ответил тот, но голос его предательски дрожал. «Это да или нет?» «Больше готичности для трона готичности!» Еретик от волнения начал пучить глаза. Словно хотел превзойти зеленую слизь в данном аспекте. «Хм, вы меня совсем запутали». «Как это существо называется?» Спросил Воролю Геринда. «Парацельс называл ее зеленой слизью», сказал тот, быстро отступив жрецу за спину. «Пусть он и разбирается с неожиданной проблемой. Ты даже не представляешь, «Какая это жуткая тварь!» Но Врааль вовсе не выглядел испуганным. На слизь он смотрел со смесью интереса и любопытства, и легкого раздражения. На его лице так и читалось «Да когда мы уже начнем?» «Дорогая зеленая слизь!» — громко произнес жрец. «Пожалуй, я знаю, как вам помочь». «Как?» — существо уставилось на Враля всеми глазами-бусинками. «Я знаю, кто захочет с вами дружить». «Дружить, дружить!» — завопилась Лись. «Дедушка Жирогниль, безумный бог и пафосный бог пафоса, будут рады принять вас в свои братские объятия. Думаю, вы даже станете своей среди них». «Ах!» – зеленая слизь несколько раз моргнула. «Начнем, пожалуй, с любимого многими дедушки жирогниля». Некоторое время жрец расписывал слизи преимущества службы темным богам. Еретики, окружившие их со всех сторон, кивали в такт словам жреца. «И помните», – добавил под конец жрец, – «у темных богов есть...» «Печеньки!» – произнеся это, немного помолчал и добавил, чуточку сбавив том. «Правда, получают их далеко не все!» «О-о-о! Протянулась лись, Печеньки! А можно выбрать всех троих темных богов?» Геринт подумал, что зеленый слизистый монстр решил получить печеньки сразу от всех троих. Интересная задумка, но неосуществимая. Темные боги, хотя и враждебны всему живому, друг друга тоже крайне не переваривают. В любом случае слизь придерживалась изначально намеченного плана. Она успешно стянула все внимание на себя. Еретики и Врааль благополучно забыли о Геренде, и этим стоило воспользоваться. Вампир бросил быстрый взгляд в сторону Парацельса. Архимаг стоял неподвижно и едва слышно похрапывал. Геренд также глянул в сторону враля полностью занятого слизью, и сделал шаг в сторону волшебника. «К сожалению, нет. Всех троих выбрать нельзя», — сказал жрец, не позволяя слизи сбить себя с генеральной линии. «Только кого-то одного». «Как жаль! Пожалуй, пожалуй!» — задумалась Монстрятина. «Я хочу дедушку жирогниля!» «Отличный выбор!» С кислой миной на лице произнес Врааль. «Хотя я бы на вашем месте выбрал бы пафосного бога пафоса. У меня с ним довольно выгодный контракт о сотрудничестве. За новых адептов он куда щедрее благодарит. Впрочем, ладно. Подписывайте договор, дорогая зеленая слизь, кровью». В руках у жреца появился лист пергамента, исписанный мелким неразборчивым почерком. «У меня нет крови!» – печально произнесло существо. «Подпишитесь, чем есть!» – Врааль махнул рукой. «Слизью, любой органической составляющей!» Из тела зеленой слизи вытянулась тонкая щупальце и поставила внизу договора кляксу. «Прекрасно!» – жрец свернул пергамент и спрятал его за пазухой. «Да откроется портал!» Перед слизью возникла пылающая арка, вход в потусторонний мир. Причудливые образы переплетались в багровой дымке, взывая к самым темным глубинам человеческого разума. «Дедушка Жирогниль ждет нового друга!» С улыбкой сообщил Врааль, и готов заключить его в свои жирные объятия. В смысле, я хотел сказать жаркие, горячие. Я иду, дедушка, завопило зеленое существо и одним длинным прыжком скрылось в портале. Ярко вспыхнул напоследок, арка исчезла. Геринд мысленно чертыхнулся. Кажется, зеленая слизь полностью забыла про их первоначальный план. Ненадежная. Ну, чего от нее и следовало ожидать. Сбежала при первой же возможности. Вот и все. Врааль демонстративно отряхнул ладони и перевел взгляд на Геринда. Вернемся к нашим баранам. Простите. жертвенным агнцам. Почему он не связан? Братья, исправьте сие недоразумение». Несколько еретиков резво бросились к вампиру. Тот скрипнул зубами. Этих доходяк он бы легко раскидал, но ведь в противном случае к драке подключится жрец Урааль, а с ним гиренду ни за что не справится. если только он не сделает одну вещь, не заглянет в самую глубину своей души, чтобы извлечь оттуда. Но к этому Герент не хотел прибегать ни в коем случае, даже в качестве самой крайней меры. Но едва еретики схватили вампира за руки, огненная арка возникла вновь. Послышался громкий шлепок, и из глубины портала вылетела зеленая слизь. Описав широкую дугу над головами удивленных еретиков, она врезалась в стену и разлетелась на сотни маленьких комочков. Из портала прозвучал мощный булькающий голос, от которого даже у Врааля застыла кровь в жилах. «Опять эта зеленая дрянь!» пять мир дружба и любовь она меня в прошлый раз этим накормила так что я чуть не пролевался идите к императору с вашим договором из за пазухи враля сам собой выскочил лист пергамента он вспыхнул ярким огнем и мигом сгорел дотла а старому хрычу передайте Продолжил голос из портала. «Еще раз эту тварь ко мне пришлет, я на него такое несварение нашлю, что всю оставшуюся жизнь в скрюченном виде проведет. Вот так!» Ярко сверкнув, арка исчезла. В этот раз окончательно. Врааль стоял ни жив, ни мертв. Герент, Чернябенко, дети и еретики, включая тех, что со страха снова начали молиться, боялись лишний раз вздохнуть. Молчание нарушила зеленая слизь, собравшаяся в единое целое. «А-а-а!» зарыдала она. «Никто меня не любит! Даже дедушка жироикит!» Тот вышвырнул. Геренду пристально глядящему на слизь в голову неожиданно пришла дерзкая идея. Раз уж основной план пошел к черту, надо переходить к плану «Б». «Эй ты, интеллигентная слизь!» — обратился он к существу. «Какая же ты жалкая и мерзкая тварь! «Неудивительно, что никто не любит такое ничтожество, как ты!» Речь вампира прямо-таки сочилась с презрением. Он постарался, чтобы его слова звучали как можно более обидно, а тон был максимально уничижительным. «Геррент!» — слизь бросила на вампира взгляд в полный страдания. «Любовь моя, не говори так, как ты можешь после той ночи, что мы провели вместе!» враль еретики, девушка с ее родней, все ошалелыми глазами уставились на вампира. Жрец даже сделал шаг назад. Услышанное просто не укладывалось в их головах. Даже в головах культистов и чернябинцев, повидавших всякое на своем веку, только одним всякое показывали темные боги, а другим архимаг Парацельс. На лице у Геренда ни один мускул не дрогнул. Выбрав генеральную линию, вампир двигался по ней до конца, несмотря на общественное мнение. Оборотов не только не сбавил, а напротив нападал. «Между нами все кончено!» — заявил он. От голоса веяло арктическим холодом. «Я никогда не любил тебя! Это было просто небольшое экзотическое развлечение!» «Нет!» Иступленно завопила зеленая слизь, выпустила сотни новых щупалец и начала стремительно расти. Очень быстро она уперлась макушкой в потолок. С ее оскаленных клыков падала зеленая субстанция, оставляя лужи на полу. «Остановите ее!» – завопил Врааль. Из набалдашника его посоха в слизь начали бить черные молнии. Они пробивали зеленую массу насквозь, но раны зарастали едва ли не быстрее, чем жрец наносил их. «Почему? Почему? Почему?» – оглушительно вопилась листья, скребя макушкой по потолку. Огромные щупальца били по воздуху, разнося мебель в щепки и разбрасывая суетящихся еретиков. Воспользовавшись царившим хаосом, Герент подскочил к Парацельсу и затряс его за плечи. «Очнись, старый хрыч! Очнись, чтоб тебя!» Но тот лишь что-то неразборчиво мычал и пускал пузыри носом. «Ладно, я знаю, что приведет тебя в чувство Вампир покопался во внутренних карманах плаща Архимага и обнаружил кожаную флягу, полную вина. Он выдернул пробку и поводил емкостью перед лицом волшебника. У того сразу хищно раздулись ноздри. Голова начала поворачиваться следом за флягой, словно за магнитом. Но глаза процельс все равно не открывал. Вот. «Так, молодец, иди за мной!» Геринд двинулся прочь из комнаты, а Парацельс, словно загипнотизированный, пошел за ним, точнее, за флягой вина в его руке. Спустя пару секунд чародей уже не шел, а летел прямо по воздуху, словно привидение, вяло шевеля ногами. Ноздри Парацельса широко раздувались, втягивая запах вина. Видимо, у волшебника сама собой активировалась магия левитации, и едва мозг уловил флюиды алкоголя. Антимагическая цепь соскользнула с него и с лязганием растянулась на полу. Тем временем схватка между слизью и еретиками разгорелась с удвоенной яростью. Культисты с горящими фанатизмом глазами кидались на монстра с голыми руками, и даже пытались грызть его. Врааль стоял чуть в отдалении и стрелял по чудовищу молниями из посоха. В какой-то момент зеленый монстр выбросил вперед толстое щупальце и, схватив посох жреца, вырвал артефакт из рук хозяина. «Верните посох!» – иступленно закричал Врааль еретикам. «Без него мы не закончим ритуал!» «Ах, не закончите!» — оглушительно забулькалась листья, — «так вам и надо!» С этими словами она швырнула посох в свою бездонную пасть и, довольно облизнувшись, прошла сквозь стену, оставив на ней пахнущее клубникой зеленое пятно. Взмахнул руками, врааль шевырнул в стену сноп молнии и разнес ее на мелкие кусочки, но слизи уже и след простыл. А вместе с ней, как оказалось, пропали и другие пленники. Спрятавшись в подсобном помещении, полном ящиков с сушеными травами, Герент критически оглядел Парацельса и покачал головой. «Что же мне с тобой делать, старый хрыч?» и -и -и -и", ответил Парацель, спуская слюни. В руках он держал флягу с вином, прижимая ее к себе, словно родная мать младенца. «Как говорится, если Архимаг захочет у тебя что-то отобрать, он это сделает рано или поздно, и вряд ли ты сможешь ему как-то помешать». выбросить, жалко тащить на себе накладно, продолжал рассуждать Геринд. У, -у, -у, -у, -у, У страдальческий провыл архимаг, прижал к себе вино еще крепче. Видимо, слово выбросить он принял на счёт своей драгоценной ноши. Геринд скрипнул зубами и шевельнул сразу обоими ушами. Бессознательный Архимаг был не единственной проблемой. Своим острым чутьем и слухом вампир ощущал присутствие шести крадущихся человек, которые незаметно, как они думали, крались за Герендом и Парацельсом от самой гостиной. Видимо, мерзкие еретики отправились в погоню за беглецами. Вампир принюхался. Поднявшаяся пыли мощный запах клубники сильно затрудняли ему задачу. Однако, сосредоточившись, он понял, что обознался. За ними крались вовсе не еретики. «Можете не прятаться!» – крикнул вампир, повернувшись ко входу. «Я знаю, что вы здесь. Заходите!» Дверь в помещение приоткрылась. В проеме показалась сначала копна рыжих волос, а потом к ней добавилась испуганная веснущатая личка девушки из Чернябинска. «Что ты здесь делаешь?» Кисло посмотрел на нее Герент. «Ой, понимаете, — начала девушка, — когда тот зеленый монстр съел посох, злые чары спали меня. Я освободилась от пут, тут же схватила детей и бросилась за вами». и «Можно мы побудем с вами? С вами, мне кажется, будет безопаснее!» Она бросила задумчивый взгляд на архимага Парацельса. «Ну не то чтобы сильно безопаснее, на самую чуточку. Про архимага слухи ходят самые страшные». «Лучше бы вы пошли в другую сторону и отвлекли на себя еретиков», подумал вампир. но, немного рассудив, решил, что эти людишки в любом случае могут послужить неплохим живым щитом между ним и еретиками. Главное — держать их поближе и не отвлекаться на спасение. Герент вздохнул. Только вот Парацельс с таким подходом явно не согласится, но Архимага еще надо добудиться. «Хорошо, оставайтесь», — разрешил он. Больше не обращая внимания на девушку и ее родню, Геренд вернулся к Архимагу. Парацельса следовало вернуть в реальный мир как можно быстрее. «Как же тебя разбудить?» «Парц, приди в себя!» Он отвесил волшебнику оплеуху, но тот лишь безвольно покачнулся. только крепче прижал к себе емкость с вином. «Парц!» Вампир заорал Архимагу прямо на ухо, отобрал флягу с вином и сунул ее волшебнику прямо под нос. «Тут пьют без тебя, и голые бабы пляшут!» «Что?» – взревел волшебник, сразу сбросив на вождение и распахнув глаза. «Без меня! Как они посмели!» чернябенко со своими братьями и сестрами вытращили глаза от таких заявлений. Сразу видно, что с Парацельсом они лично не знакомы. «Старина Парц снова с нами!» – удовлетворенно произнес вампир. «Дай сюда!» – волшебник отобрал у него флягу и в несколько глотков осушил ее. «Так, быстро рассказывай мне, что я тут делаю. Где жрец в кто эта симпатичная особа?» Волшебник бросил на девушку заинтересованный взгляд и приосанился. Вздохнув, в очередной раз Герент начал рассказывать. И про зеленую слизь, и про свое пленение, и про ритуал. Только о дневнике умолчал. Записки Архимага про попирание Вселенной к делу особо не относились, так что и знать про то, что Геринд заглянул в его прошлое, Парацельсу не обязательно. А еще Геринд отметил, что он до сих пор находится в образе вампира, хотя времени прошло уже довольно много. Что это? Результат слияния с зеленой слизью – или же дело в потоках темной энергии, переполняющих башню. В их присутствии любая нечисть становится сильнее. Вот и вампирская сущность проявила себя, подавив алкомагию Парацельца. «Демоны!» – выругался Архимаг, когда вампир закончил. «Как же так? У меня же охранные заклинания! Защитные амулеты!» «Как еретики такой толпой сумели пробраться в мою башню? Это невозможно! Куда Васька смотрит?» «Думаю, это ты выяснишь потом», — сказал Геринт. «Сейчас нам нужно покинуть башню, и чем быстрее, тем лучше. Еретики что-то сделали с потоками энергии черной спицы, это заметно даже мне, и она больше не подчиняется тебе». Вот как восстановишься, тогда вернемся и выдарим Павралю со всей силушки архимажьей необъятной. Мерзавцы! Архимаг сжал кулаки. Убью! Нет, это слишком мягко. Напою, а потом... Не дашь похмелиться, это мы знаем. Нам надо поторопиться, парц. когда культисты расправятся с зеленой слизью, они наверняка займутся нашими поисками. «Расправятся с зеленой слизью?» Парацельс расхохотался. «Герент, ты не понимаешь, о чем говоришь. Это существо невозможно убить ни магией, ни оружием. Я проверял, я знаю». Перед ней оказались бессильны даже демоны из потустороннего мира, куда я ее однажды зашвырнул. «Ты уже рассказывал», — кивнул Гиринд. «В плане создания всякой жуткой дряни тебе нет равных. Это не я ее создал, а один из моих учеников». какой ученик такой учитель?» — заметил Гиринд. «Давай все-таки подумаем, что делать дальше». «Это да», — согласился волшебник. «Ладно, вот как мы поступим». «Весь внимание». «Моя магия сейчас нормально не работает. Мне нужно время, чтобы восстановиться. Тут ты правильно подметил. В таком состоянии мне трудно будет одолеть Урааля, не разнеся по пути всю башню». «Помню-помню, ты именно в таком состоянии меня и заколдовал», — отметил вампир. Невольно нахлынули воспоминания, связанные с их первой встречей. Берег, пляж и поток огня, рвущийся в небо. «Благодаря своему выдающемуся интеллекту я предусмотрел возможность захвата башни», — сказал Архимаг, постучав себя пальцем по виску. В черной спице есть потайной ход, ведущий по безопасному подземелью наружу. Никакой враль нас там не найдет. Отлично, парц. Надеюсь, ты не забыл дорогу в это место? Конечно же нет. Ты обижаешь меня, Герент. Ох!» Парацельс шлепнул себя по лбу, словно внезапно вспомнил о чем-то очень важном. «А как же Васька?» «Я думаю, кто-кто, а твой рыжий кот точно не пропадет», – заметил Герент. И «Я больше удивлен, что он до сих пор не появился и не начистил еретикам сапоги и лица». «Может, полы в подвале моет?» – неуверенно предположил Парацельс. «Васька у меня такой, пока чистоту не наведет, ничего делать не будет, даже если на улице конец света». «А нас вы с собой возьмете?» – жалобно спросила девушка. Обступившие ее маленькие ребятишки смотрели на гиренда и Парацельса с надеждой. «Разумеется, возьмем!» Архимаг прилагал просто нечеловеческие усилия, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Считайте, что с этого момента прекрасная леди под защитой Архимага. Как вас зовут?» Судя по кислому лицу гиренда он энтузиазм волшебника совсем не разделял. Однако спорить не стал. Алена представилась-то. «Ой, да какая я леди! В любом случае, спасибо большое! Вы настоящий мужчина!» Алена обворожительно улыбнулась волшебнику. но ну, разумеется, Архимаг велик во всем, даже в мелочах!» Не то что эти, кусачие. Тот бросил ехидный взгляд на Геренда. Тот шпильку проигнорировал.